Глава 26. Перепуганная до смерти, я вжалась в задние сиденья Джипа, мечтая исчезнуть. Два здоровенных мужика зажали меня с обеих сторон. Теснота душила, и их бесстрастные лица лишь подчеркивали мою полную беспомощность. Куда вы меня везете? спросила я, стараясь говорить спокойно. Скоро узнаешь, ответил один из них, ухмыльнувшись. Машина тронулась и быстро набрала скорость. Мои глаза лихорадочно бегали по незнакомой местности за окном. Я искала что-то знакомое, какой-то ориентир, но пейзаж был абсолютно чужим. Затем неожиданный поворот, и внедорожник свернул с широкого шоссе на узкую, едва заметную дорогу. «Куда мы едем?» — вновь повторила я, чувствуя, как паника нарастает с каждой минутой. «Потерпите немного», — ответил один из мужчин. «Скоро приедем». Я поджала губы в отчаянии. Распрашивать было бесполезно, эти люди явно не собирались ничего рассказывать. Вскоре машина затормозила. Не дождавшись от меня ни малейшего движения, незнакомцы вытащили меня из салона и повели к невзрачному домику. Оглядевшись, я похолодела, осознав, что мы находимся в заброшенном дачном поселке. «Куда вы меня привезли?» — спросила я, с ужасом глядя на обветшалые постройки. «Пошли». Один из похитителей грубо подталкивал меня к одному из домов. Он распахнул дверь и втолкнул меня внутрь. «Заходи!» — рявкнул он, и я, подчиняясь, сделал несколько неуверенных шагов вглубь темного коридора. И внезапно я остановилась, заметив, что за мной больше никто не идет. Обернувшись, я убедилась, что оба мужчины остались снаружи, равнодушно наблюдая за мной. Понимая, что тянуть бессмысленно, и нужно поскорее выяснить, что происходит, я рванула к первой попавшейся двери и распахнула ее. В комнате царил полумрак, и, едва успев переступить порог, я столкнулась лицом к лицу с... Игнатом. — Ты? — выдохнула я, пораженная до глубины души. Его губы тронула холодная усмешка. — А ты кого ждала? — Да кого угодно, но точно не тебя! — воскликнула я, не скрывая упрека. «Что это было?» Я указала рукой на вход. «Мне угрожали пистолетом. Я не могу поверить, что за этим стоишь ты». «Видимо, ребята переборщили и напугали тебя», произнес он совершенно спокойно. «Напугали?» воскликнул я, отшатнувшись. «Да они преследовали нас, и мы едва не перевернулись. Я разбила голову и чуть не умерла от страха». «Ну, все же обошлось», констатировал муж, внимательно рассматривая мое лицо. — Обошлось, говоришь? — зашипела я, и напряжение сегодняшнего дня со злостью начало вырываться наружу. — Ты охренел? Что, черт возьми, за игры такие? Ты пересмотрел боевиков? Возомнил себя мафиози? Игнат усмехнулся, словно мои слова его забавляли. Он медленно обошел меня, словно хищник, оценивающий добычу. — Я всего лишь пытался спасти свою жену, — заявил Мартынов. «Откуда моим людям было знать, что похитители не откроют огонь?» «Какой, блин, огонь? Мы что, в прошлом веке живем?» «Да и ты наверняка знаешь, что за этим стоит мой отец», — негодовала я, разводя руки. «Зачем ты это устроил? Хотел меня напугать? Ты ненормальный?» «Неужели ты и правда думала, что я позволю твоему отцу спрятать тебя с моими акциями? Или, может, ты таким образом пыталась сбежать?» Проговорил он, его голос был тихим. Но в нем проскальзывала угроза. Ты ведь знаешь, Алиса, что сама упустила свой единственный шанс. О чем ты вообще говоришь?» Возмущение взорвалось в голове. «Кто собирается от тебя прятаться? Бежать? Да кем ты себя возомнил?» Игнат сделал шаг вперед, сокращая между нами расстояние. В полумрак его глаза казались бездонными, полными скрытой опасности. «Ты что думаешь, я идиот?» — прорычал он, наклоняясь так близко, что я почувствовала его дыхание — и не понимаю, зачем твой отец тебя похитил. Хочешь, чтобы я поверил тебе, но при этом выгораживаешь своего папашу? Теперь я уверен, вы заодно готовы на все, чтобы заполучить мои деньги». «Это ложь», — выпалила я, инстинктивно отступая. «Я ничего не собираюсь делать. Да, отец пытался снова меня перетянуть на свою сторону, но я его отшила». И чего же он добивался? Игнат прищурился, словно оценивая меня. Хотел, чтобы ты передала ему управление акциями? Да, именно это и просил, но я отказалась. Ответила я, стараясь говорить твердо. Но Мартынов тут же рассмеялся мне в лицо. Вот ты и спалилась, лживая сука. Выплюнул он, и я отшатнулась, словно получив пощечину. Твоему отцу прекрасно известно, что передача управления после подписания договора невозможна. Так что он не мог этого у тебя попросить. Мои плечи поникли. Я по глупости позволила загнать себя в угол, но и рассказать ему правду я не могла после того, что увидела сегодня. Возможно, Мартынов еще хуже моего отца. «Ладно», — выдохнула я, поднимая голову и глядя Игнату прямо в глаза. «Ты прав». Отец спросил меня о другом. «О чем же?» — прошипел Игнат, его глаза горели яростью. «Он хотел, чтобы я вернулась домой и была у него на виду», — придумала я очередную отговорку. Игнат молчал, сверля меня взглядом. Я видела, как он пытается понять, говорю ли я правду. — И ты согласилась? — спросил он наконец. — Нет, — ответила я. — Я отказалась. — И почему же? Игнат сделал шаг вперед, сокращая между нами расстояние. Его лицо было совсем близко к моему. — Разве не этого ты хотела? — Нет, — уверенно бросила я. — Во-первых, я хотела свободы а не из одной клетки перебраться в другую. Во-вторых, я не доверяю отцу. Хочешь сказать, доверяешь мне больше, чем родному отцу?» С ироничной усмешкой поинтересовался он. «Нет, конечно», — фыркнул я. «Я вообще никому не доверяю. И, судя по сегодняшней ситуации, ты недалеко ушел от моего отца». «Тогда почему ты -то хотела вернуться?» Игнат отстранился, вперев меня пристальный взгляд, в котором смешались недоверие и презрение. «Так почему?» — повторил он более требовательно. «Почему ты не сбежала? Ведь могла. Знала же, что я не позволю тебе так просто уйти. И в моем доме тебя ничего хорошего не ждет». Я молчала, не зная, как на этот раз выкрутиться. Если я совру, что безумно влюбилась в него, интересно, он поверит? Сомневаюсь. Я начала я, класть, осеклась, так и не придумав, что сказать. «Ты?» — поторопил Игнат. Я поклялась, что никогда не вернусь в дом отца и не собираюсь нарушать свою клятву. Выпалила я, почти не покривив душой. Может, в твоем доме меня и ждет что-то плохое, но мой родной отец предал меня. Он шантажом заставил выйти за тебя замуж. Я умоляла его на коленях, просила пощады, но он был безжалостен. Я никогда его за это не прощу. Закончив говорить, я едва не выдохнула с облегчением. Вот ведь отчеканила и глазом не моргнула. И чем же он тебя шантажировал? Тем, что лишит мою единственную подругу стипендии и студенческой визы, пояснила я, решив умолчать об основной причине. Возможно, Игнат и так в курсе или вообще причастен к подставе в аэропорту. А она, сирота, у нее была очень тяжелая жизнь. Это ее единственный шанс получить достойное образование и выбиться в люди. Я должен в это поверить? Игнат прищурился, словно разглядывая меня насквозь. Я старалась не отводить взгляд, хотя внутри все тряслось от нехорошего предчувствия. — Мне все равно, можешь не верить, — ответила я как можно уверенней. — Но это правда. — Ладно, — сказал он, — допустим, я тебе верю. — Но как твой отец позволил тебе так легко уйти? — Все просто, я заключила с ним сделку, — произнесла я, внимательно изучая его реакцию. — Какую сделку? — спросил муж настороженно. «Знаешь, я решила защитить себя со всех сторон», выдала я с легкой улыбкой и подписала с отцом договор, что в случае, если со мной что-то случится или по каким-либо причинам я не смогу сама принимать решения, всеми моими делами будет заниматься он. То есть, если я неожиданно попаду в аварию или тронусь умом, все полномочия перейдут моему отцу, а не тебе, как мужу. Так что в следующий раз Прежде чем подсылать ко мне головорезов, подумай хорошенько.